Соловьиный сад. Часть первая. Я ломаю слоистые скалы в час отлива на илистом дне, и таскает осёл мой усталый их куски на мохнатой спине. Донесём до железной дороги, сложим в кучу, и к морю опять нас ведут волосатые ноги, и осёл начинает кричать. И кричит и трубит он отрадно, что идёт налегке хоть назад. А у самой дороги, прохладный и тенистый, раскинулся сад. По ограде высокой и длинной лишьних роз к нам свисают цветы, не смолкает напев соловьиный, что-то шепчут ручьи и листы. Крик осла моего раздаётся каждый раз у садовых ворот, а в саду Кто-то тихо смеётся и потом отойдёт и поёт. И вникая в напев беспокойный, я гляжу понукая осла, как на берег скалистый и знойный, опускается синяя мгла.